Глава двадцать восьмая. За углом хижины Зверолова я увидела небольшое окно, через которое с трудом протиснулась в заднюю часть домика. Здесь было темно, но в лучах падающего из-за моей спины света я разглядела бронзовый клюв и блестящие круглые глаза Роузи. Птица беспокойно переступала с ноги на ногу. Стена за ней опасно выгнулась, стропила сломались — Одна широкая балка упала на клетку, и покрытые пробкой прутья решетки погнулись. В некоторых местах на балке виднелись глубокие порезы. Эта Роузи безуспешно пыталась раскусить ее. «Все в порядке, дорогуша», — сказала я, глубоко вздохнув. «Я собираюсь вытащить тебя отсюда». «Но стоит тебе только откусить один мой палец, и я оставлю тебя гнить здесь, понятно?» Ржаво-красная голова склонилась на бок. Как я понимаю, это знак согласия. Я ухватилась за пробковые прутья и за всех сил потянула их на себя, но клетка даже не шевельнулась. Тяжелая балка удерживала ее на месте, и металл только сильнее гнулся от моих стараний. Роузи сверлила меня взглядом, но не пыталась клюнуть мои пальцы. Я схватилась за позолоченную задвижку изнутри клетки и потянула ее в сторону. «Плохая идея», — сказала я себе. Задвижка застряла, но спустя пару секунд я почувствовала, что она слегка поддается. «Очень-очень плохая идея», — повторила я и потянула сильнее. Роузи нетерпеливо закачала головой, а когда задвижка наконец-то со звоном отошла в сторону... Птица, оглушительно вереща, рванула мимо меня куда-то в сторону. Теперь, когда дверь клетки раскрылась, прутья и решетки начали сильнее сгибаться под весом балки. Раздался оглушительный треск, и вся комната заходила ходуном. Мы с птицей попятились в дальний угол, подальше от обрушивающихся балок и кирпичей». Когда грохот прекратился, я оказалась в пыльном закутке не больше чулана для метелок, бок о бок с перепуганной дикой птицей, которая, как я позже поняла, все же была чересчур большой, чтобы протиснуться в узкое окошко. Ее волнение и беспокойство мешали мне как следует думать. Пронзительно заверещав, Роузи взмахнула крыльями, и рядом с моей головой в деревянную стену врезалось золотистое металлическое перо размером с разделочный нож. Плечом мне царапнул коготь, и еще одно острое лезвие промелькнуло у моей щеки. Я поморщилась от боли, как можно сильнее вжимаясь в стену, но отступать мне было некуда. Пока птица металась, у нас над головами открылось небольшое отверстие. Мы обе удивленно посмотрели на солнечный свет, и Роузи тут же взмыла вверх. Двух мощных ударов острым, как бритва, клювом оказалось достаточно, чтобы прорезать крышу, а потом она взмыла в покрытое облаками небо. Я попыталась подняться вслед за ней, но что-то меня держало. Я повернулась. Подол моего платья застрял между упавшими балками, и сколько я его не тянула, плотная ткань не рвалась, а балки не шевелились». Толок у меня над головой угрожающе заскрипел, и у меня перед глазами все поплыло. Я старалась дышать медленно и не поддаваться панике, но трудно было сохранять ясность рассудка в смертельно опасной ситуации. В спертом воздухе вертелись клубы пыли, порез на щеке отдавал пульсирующей болью. Неблагодарная птица улетела, оставив мне лишь болезненное напоминание о том, Насколько опасны бывают дикие животные, что не сулило мне ничего хорошего в предстоящей встрече с настоящим драконом. Я потрясла головой, и вдруг осознала, что птица все-таки кое-что мне оставила. Протянув руку за спину, я нащупала застрявшее в стене перо. Оно вошло в дерево глубоко, но мне удалось расшатать и выдернуть его. Немедленнее ни, ни секунды я отрезала край юбки и выкарабкалась на обрушившуюся крышу. Прежде чем спуститься по скользкой дранке на твердую землю, я немного постояла, привыкая к солнечному свету и судорожно вдыхая чистый воздух. Из полуразвалившегося сарая выглянула голова Джекобе. Увидев меня, он приподнял бровь. «Где птица?» Я тяжело вздохнула и показала на небо. Роузи след простыл. «Вы выпустили на свободу стимфолистскую птицу посреди долины Гет? Я бы сказала, что я освободила стимфолистскую птицу из разваливающейся хибары». «Ну что ж», — кивнул Джекоби, — «я бы так не поступил. Будь у меня какой-то выбор, но, по крайней мере, вы живы. Постарайтесь и дальше действовать в том же духе». Впереди нас ждет куда более суровые испытания. Ох, вздохнула я, стараясь удержаться на ногах. Звучит много обещающее.